16. Бледный, потрясенный Валентин повернулся и увидел, что зал полон народу. Слит, Карабелла, Деляймбер, Танигорн и множество других, поспешно вбегающих из узкого коридора. Он указал на Доминика Баржазета, скорчившегося в жалком состоянии шока и коллапса. «Танигорн, поручаю тебе заняться им. Отведи его в безопасное место и посмотри, чтобы ему не навредили». Пениторкорт, милорд самое безопасное место, и дюжина вооруженных людей будет все время охранять его». Валентин кивнул. «Хорошо, не оставляй его одного и вызови к нему врача. Он перенес чудовищный испуг, и это, я думаю, повредило ему». Он поглядел на Слита. «Дружище, не принесешь ли фляжку вина? Я и сам пережил тут несколько странных моментов». Слит протянул ему фляжку. Рука Валентина так дрожала, что он чуть не пролил вино, поднося фляжку к рту. Несколько успокоившись, он подошел к окну, через которое выпрыгнул метаморф. Где-то далеко внизу, в футах ста, если не больше, горели фонари. Несколько фигур во дворе окружили нечто, прикрытое плащом. Валентин отвернулся. «Метаморф», — растерянно сказал он. «Не сон ли это? Я видел, как здесь стоял король с ног. И вдруг он превратился в метаморфа и выпрыгнул в окно. Карабелла тронула его за руку. Милорд, не хочешь ли отдохнуть? Замок взят. Метаморф, снова удивленно повторил Валентин. Как это могло быть? Метаморфы были в зале погодных машин, сказал Танигорн. Что? Кто это сказал? Милорд, Илидат только что вернулся из подземелья, с удивительным рассказом. Танигорн махнул рукой и из толпы вышел сам Илидат усталый, в запачканном плаще и разорванном костюме. Милор, как погодные машины? Они невредимы и снова дают теплый воздух, Милорд». Валентин облегченно вздохнул. «Хорошо сделано. И там были, ты говоришь, метаморфы. Зал охранялся солдатами в униформе личной стражи Короналя», — сказал Илидат. «Мы приказали им сдаться, но они не подчинились даже мне. Тогда мы стали сражаться с ними и... Уложили их всех, Милор. Другого выхода не было, не было, Милор, и, умирая, они изменялись. Все, да, все были метаморфами. Валентин вздрогнул. Странность на странности в этом кошмарном перевороте. Он чувствовал, как на него наваливается безмерная усталость. Машины крутятся снова, замок принадлежит ему. Фальшивый Корональ пленник. Мир спасен, порядок восстановлен. Угроза тирании устранена. И все-таки... Все-таки есть еще новая тайна, а он так страшно устал. «Милорд», — сказала Карабелла, — «пойдем со мной». «Да», — глухо сказал он, — «да, мне надо немного отдохнуть». Он слабо улыбнулся. «Отведи меня, милая, на кушетку, в комнату для одевания, я часок посплю. Ты не помнишь, когда я спал последний раз?» Карабелла взяла его под руку. «Кажется, несколько дней назад. Недели, месяца назад, но все равно не давай мне спать больше часа». «Хорошо, милорд». Он упал на кушетку, Карабелла укрыла его покрывалом, погасила свет, и Валентин позволил усталому телу расслабиться. Но через его мозг проносились яркие образы. Доминик Баржазет вцепился в колени старика. Король снов злобно отталкивает его и орудует той странной машиной, а затем быстрое изменение, и на Валентина смотрит лицо Юривара, Страшный крик Доминика, метаморф, бросающийся к открытому окну. Все это снова и снова проносилось в измученном мозгу Валентина. Наконец он уснул. Спал он не час, как намеревался, а несколько больше. Он проснулся от яркого, золотого утреннего света. Он потянулся, все тело болело. Сон, подумал он, дикий, смущающий сон. Нет, не сон, не сон. Отдохнул, милорд? Карабелла, слит, делиамбер. Следили, охраняли его сон. Он улыбнулся. Отдохнул, и ночь прошла. «Что-нибудь произошло?» «Немного», — ответила Карабелла. «Кроме того, что воздух снова нагревается. Замок ликует. Вниз по горе идет известие о перемене, пришедшей на планету. Тот метаморф, что бросился в окно, разбился насмерть?» «Конечно, милорд», — ответил Слид. «На нем была одежда и регалии короля снов, и с ним был один из его приборов». «Как это случилось?» «Я могу сделать предположение, милорд», — сказал Делиамбер. Я разговаривал с Домиником Баржазетом. Он сошел с ума, и поправится не скоро, если вообще поправится. Он рассказал мне кое-что. В прошлом году его отец, король снов, тяжело заболел, и думали, что он вот-вот умрет. Ты в это время был еще на троне. Но я ничего не слышал об этом. Они об этом не извещали, но он был очень плох. И тогда в Сувреле появился новый врач, откуда-то из Земрола, якобы обладающий большими знаниями. И действительно, король снов чудесным образом выздоровел. Можно сказать, восстал из мертвых. И вот тогда, милорд, король снов вбил в голову сына мысль «Устроить тебе ловушку в теломоне и сместить тебя». Валентин вздохнул. «Врач-метаморф? Да, но принявший вид человека вашей расы. А затем, я думаю, он взял себе облик Симонана Баржазета и держал его, пока неистовство сражения в судейском зале не заставило измененную форму заколебаться и упасть. А Доминик, он тоже? Нет, Милорд. Он настоящий Доминик, и вид того, кого он считал отцом, покалечил его мозг. Но понимаешь, именно метаморф толкнул его на узурпацию. И легко догадаться, что другой метаморф заменил бы Доминика как короналя, а метаморфские стражники повиновались приказом лже короля снов, а вовсе не Доминика. Тайная революция, так Дилиамберт, захват всей власти не семьей Баржазета, а изменяющими форму. Боюсь, что так, Милорд. «Это многое объясняет», — сказал Валентин, глядя в пространство, — «и внесет еще больше беспорядка». «Милорд», — сказал Слит, — «нужно разыскать тех из них, кто скрывается среди нас, и истребить, а остальных запереть в пьюрифайне, где они не смогут вредить нам». «Полегче, дружище», — сказал Валентин. «Ты ненавидишь живых метаморфов, верно?» «Не без причины». «Да, возможно. Ну что же, мы их разыщем» чтобы не было тайных метаморфов, прикидывающихся леги, понтификсам или даже работникам стойла. Но я думаю, что мы должны установить контакт с этим народом и вылечить их от их злобы, если это удастся, иначе Маджипур втянется в бесконечную войну». Он встал и поднял руки. «Друзья, у нас впереди много работы, но первым делом праздник. Слит, назначаю тебя распорядителем празднования моего восстановления. Устройство банкетов и развлечений, приглашение гостей». Пошли известия на Маджипур, что все хорошо или почти хорошо, и Валентин снова на троне.